должен был каждый год покупать новый экземпляр папской разрешительной буллы, подписанной приходским священником, а тот назначал за это мзду в зависимости от доходов просителя. И франциско из года в год возмущался размерами этой мзды, а потому веселье в этой картине получилось у него особенно мрачным. Так пятая картина изображала аутодафе Действие происходит не в церкви Сан-Доминго, а в очень светлом храме с высокими стрельчатыми сводами, пронизанным солнцем. На переднем плане, возвышаясь над всеми, сидит на помосте еретик в позорном одеянии, высокая шапка торчит в кость с нелепым ярким острием, человек съежился. Весь мог комок страданий и стыда, и от того, что он выше остальных, унижений его, кажется, еще горше. Отдельно от него и много ниже сидят трое других грешников. Как и у него, руки у них связаны, как и на нем, на них позорный балахон и остроконечная шапка, один совсем обмяк, другие еще держатся прямо. На заднем плане восседают судьи, а перед ними секретарь зачитывает приговор. Кругом расположились духовные и светские сановники в париках и скуфейках. Они сидят довольно безучастно, жирные, паханжески чванный не лица, маски, а посреди них пленник-еретик, которому они произносят приговор. Вот перед какими картинами стоял сейчас Агустин. стоял и смотрел, впитывал их в себя, и был поражен, испуган, но и испуг был радостный. Вот она, новая живопись, какой еще никто не видал, и создал ее новый и вместе с тем прежний Франсиско. На картинах были обстоятельно показаны Различные события со множеством человеческих фигур, но ничего лишнего в них не осталось. Это была скупая полнота. Все, что не подчинялось целому, было отметено. Отдельные люди и предметы играли лишь служебную роль. И что удивительнее всего, Агустин ясно ощутил, что все пять картин при разнообразии их сюжетов представляли собой нечто единое. Издыхающий бык, буйное карнавальное гуляние, процессия флагеллантов, сумасшедший дом, инквизиция — все это было одно, это была Испания. Здесь запечатлелась вся жестокость, все изуверство, все мутное и темное, что вносит испанский дух даже в радость, и тем не менее на всем этом была печать чего-то иного, что мог показать лишь такой мастер, как его друг Франсиско, чего-то легкого окрыленного, весь ужас событий смягчался нежной окраской неба, прозрачным, тихолющимся светом, и то, чего Франциско никогда не мог бы объяснить словами, Агустин ощутил сейчас в его картинах, что этот чудак, Франчо, приемле даже злых демонов, ибо сквозь тот мрак, что он здесь намалевал, чувствовалось как ему радостно жить, видеть, писать. Сияла его собственная огромная любовь к жизни, какова бы эта жизнь ни была. Но могла ли называться эта живопись крамольной? Содержался ли в ней вызов алтарю и трону, Несчетно было здесь искать прямое возмущение, но эти небольшие зарисовки были громче прокламаций, пострашней, чем речь трибуна, этот бык облитый кровью, это мрачное веселье в ночь перед постом, хождение полуголых флагелантов, суд над грешником, взывали к сердцу, горечью и желчью наполняли человека, возбуждали мысли. «Ну, что ты скажешь?» — тихо молвил Гойя. «Ничего». Ему ответила густин «Да что тут скажешь?»